Часть 13. Решающая битва. Пятый месяц 380 -го года по календарю мира людей. Глава 1. О, классная речуга! Так я безмолвно пробормотал. Может, чересчур легкомысленно, слушая Алису. Я под таким леденящим давлением администратора точно бы не удержался. Как минимум, отступил бы на шаг. Сотый этаж центрального собора, до которого я наконец-то добрался, представлял собой круглую комнату, просторную, на глаз метров 40 в диаметре, с громадной, тоже круглой кроватью посередине. Никакой другой мебели вроде не было. И на этой кровати стояла совершенно голая и абсурдно прекрасная девушка. Не было ни малейших сомнений, что это и есть правительница церкви Аксиомы. По сути, всего мира людей. Первосвященница, администратор. Она не двигалась, однако от неё исходила давящая аура, которая мигом выдула у меня из головы восприятие Подмирья как виртуального мира все обитатели которого, включая администратора, просто ИИ — искусственные пульсветы, хранящиеся в созданной человеком среде. Нет, это произошло ещё до того, как я увидел её роскошные серебряные волосы и потрясающие серебряные глаза — Мои руки были мокры от пота, и мурашки страха бежали по спине еще тогда, когда я встал на диск-подъемник на 99 девятом этаже, чтобы подняться сюда. Потому что холодная аура смерти, исходящая из тусклой дыры в потолке прямо над диском, была куда сильнее, чем в любой из комнат боссов парящей крепости Айнкрад лежащий в трансляторе души Кадзута Киригая из реального мира, а не элитный ученик Мечника Кирита, не умрет, даже если я здесь, в Подмирье, потеряю всю свою жизнь. Однако, эта вот девушка, зовущая себя администратором, способна подвергнуть меня пыткам куда хуже смерти. Да, ведь девушка-мудрец-кардинал сказала же, не так ли? Она сказала, что администратор не связана индексом запретов, которые создала сама, однако все равно не способна убить из-за тех правил, которые вложили ей в голову в раннем детстве. Однако... Именно из-за этого ограничения первосвященница вполне могла сделать со мной что-то кошмарное. Например, то, что сделала со старейшими, навечно вмурованными в стену и подключенными к трубкам. Но этот страх, проистекающий из моих собственных обширных познаний, ни в какое сравнение не мог идти с тем, что ощущали сейчас Алиса и Юджио. Модуль благочестия Юджо, похоже, администратор извлекла обратно, но Алисин оставался в ее пульсвете. Я даже близко не мог вообразить, какой ужас ей приходится преодолевать, так вот стоя перед правительницей мира. И тем не менее, золотая дева-рыцарь, гордо выпрямившись ясным голосом, продолжила свою речь. Наша главная миссия вовсе не защита церкви Аксиомы, а защита мира и покоя десятков тысяч людей, не обладающих нашей силой. В то же время, ваше деяние, достопочтенная госпожа-первосвященник, наносит лишь урон спокойной жизни обитателей мира людей! Алиса стояла на шаг впереди меня. Ее золотые волосы буквально сияли, словно источая свет убежденности. Сильный чистый голос рассекал холодный воздух комнаты. Однако правительница, стоящая подаль, не выказала ни намека на гнев, слушая эти прямые обвинения Алисы. Даже наоборот. Уголки ее губ изогнулись вверх, словно происходящее ее забавляло. Вместо первосвященницы завопил, да так, что у меня уши заложило, распорядитель Чуделкин, который почему-то прятался под кроватью. за за за за Заткнись! Резво выпрыгнув из-за полога, он перекувыркнулся вперед и вскочил на ноги. От этого приёма, должно быть, у него слегка закружилась голова. Он пошатнулся, и лишь потом, восстановив равновесие, откинул голову назад, чтобы выглядеть как можно внушительней, несмотря на своё карликовое телосложение. Он стоял между нами и первосвященницей. Красно-синий костюм Шута был изодран в клочья. Из дыр сочился ядовитый газ, Результат атаки мечом душистой Оливы с полным контролем, которую Алиса обрушила на него внизу. Она применила этот невероятный прием, расщепляющий клинок на сотни крохотных острых частичек, чтобы избавиться от ледяной клетки — прощального подарка Юджу. А потом безжалостно обрушила золотой ураган на Чуделкина — когда тот со своим безумным смехом спустился в комнату. Хоть его одежда и была изодрана, сам Чуделкин сумел избежать серьезных ран, применив лучшее свое умение — вовремя сматывать удочки. Однако здесь, на последнем этаже, бежать ему было некуда. Но, возможно, приободренный, стоящий сзади первосвященницей администратором, Чуделкин вскинул руки и навел на Алису оба указательных пальца. «Сломанная кукла-рыцарь вроде тебя? Миссия? Защищать? Да мне от тебя смешно!» Он крутанулся на месте, визгливо хохоча и сверкает русами в вертикальную красно-синюю полоску из-под порхающих в воздухе обрывков шутовского костюма. Потом, уперяв руки в бока, указал на Алису, в этот раз левой ногой и продолжил вопить. Все вы, рыцари, вы просто куклы, которые живут только, чтобы в точности выполнять мои приказы! Ты будешь лизать эту ногу, если я прикажу, и ты будешь моей лошадкой, если я прикажу! Вот какая у вас, рыцари-единство, миссия! Ха! Он снова потерял равновесие. Здоровенная башка перевесила, и он едва не опрокинулся на спину, но выставив руку, удержался. А главное, как может распасться Орден? Это просто нелепо! Вас всего 10 выбыло из строя, включая мусор номер один и два. А значит, у меня еще больше 20 кукол! Власть церкви даже не пошатнется от твоего жалкого лепета! Блескучая золотая девчанка! Хоть и полный цинизма, но ругательство клоуна, похоже, сняли с Алисы часть напряжения, вернув себе обычные суровость и спокойствие. Дева-рыцарь качнула головой и ледяным тоном ответила «Это ты здесь, болван, пугало-огородная! В этой твоей круглой голове солома или тряпки вместо мозгов? Что? Что?» Кровь еще сильнее прилипла к и без того багровому лицу Чуделкина Но прежде чем он успел еще что-либо выкрикнуть Алиса продолжила свою гладкую как лед тираду Из 20 оставшихся рыцарей 10 обездвижены из-за ресета, о котором говорила достопочтенная госпожа первосвященник, то есть изменение их памяти с помощью священных искусств. А вторая половина сейчас патрулирует граничный хребет на драконах, сражается, ты не можешь их вызвать. Как только ты это сделаешь, власть церкви Аксиомы рухнет, поскольку силы тьмы вторгнутся в мир людей через пещеры на севере, западе и юге, а также через великие восточные ворота. Ах, ах ты! Цвет лица стонущего Чуделкина перевалил через фиолетовый и стал совершенно черным. Алиса тем временем закончила. Впрочем, она уже рушится. Те 10 рыцарей и их драконы не могут сражаться вечно, а здесь, в соборе, нет никого, кто бы занял их место. Или, может быть, ты лично пропутешествуешь на темную территорию и сразишься с рыцарями тьмы, известными своей храбростью, а, Чуделкин? При этих словах Алисы я, стоящий чуть позади нее, невольно приопустил голову. Это ведь мы с Юджо отправили на больничную койку резервных рыцарей. В первую очередь Эудри, Дюсселберта и Круг Четырёх Клинков. Но прежде чем я успел окончательно уткнуться взглядом в пол, давление в голове Чуделкина дошло до предела. а а какая какая дерзость! Не думай, что ты уже победила, девчонка! Выпустив через нос воздух, чуть ли не струю пара, клоун топнул ногой и с трудом удерживая равновесие завопил. За такую грубость ты будешь наказана! Я тебя после ресета на три года отправлю на граничный хребет! Нет! Сначала ты будешь моей игрушкой, и я тебя заставлю делать всякие штуки! За его спиной раздалось короткое, хм, администратора, и Чуделкин, начавший было визгливо излагать свои планы в отношении Алисы, мигом заткнулся. Не обращая на распорядителя, который с тут же побелевшим лицом застыл, ни малейшего внимания, первосвященница повернулась к Алисе и, склонив голову чуть на бок, сказала «Все-таки не похоже, что у тебя эрор в логических контурах». И модуль благочестия по-прежнему работает. Значит ли это, что код 871, применённый той персоной, отключился самопроизвольно, а не вследствие какой-то непредвиденной эмоции? О чём это она? Та персона? Код 871? И я нахмурился, не в состоянии понять, что имеет в виду администратор. Серебряноволосая девушка не стала делиться еще какой-либо информацией, откинув правой рукой себе за спину прядь волос, упавшую на плечо. Она уже другим тоном произнесла. «Ладно, без дальнейшего анализа мое понимание ситуации не улучшится. Так, Чуделкин, я буду милосердна». И предоставлю тебе возможность искупить свое вино и смыть позор бегства. Приложи все усилия, чтобы заморозить своей магией этих троих. Что касается их жизни, ну, все, что сверх двух десятых в твоем распоряжении. После этих слов она небрежно махнула правым указательным пальцем. И тут же мои глаза распахнулись. Громадная кровать под ногами первосвященницы с глухим шумом начала вращаться. Десятиметровая кровать с пологом ввинчивалась в пол. Точно гигантский шуруп. Распорядитель Щуделкин, стоявший в надменной позе возле нее, отпрыгнул с громким воплем. После того, как вся кровать аккуратно ушла в пол, настала очередь полога. Вращаясь, он утонул следом за кроватью. Остался лишь круглый орнамент на ковре. Долю секунды спустя, без малейшего звука, на пол опустилась первосвященница. Мне вдруг в голову пришла одна мысль. Кинув взгляд себе под ноги, я увидел похожий круглый орнамент там, где был доставивший нас с Алисой подъемный диск. Похоже, комната создавалась с расчетом на то, что разные вещи будут уходить в пол или появляться оттуда. Я огляделся, но обнаружил еще только один такой орнамент. Маленький, близ противоположной стены. Что оттуда должно было появляться, я понятия не имел. Без кровати, комната на последнем этаже казалась невероятно просторной. Круглая стена состояла целиком из стекла без единого пятнышка. Золотые колонны поддерживали куполообразный потолок, украшенный сложной картиной, сюжетом которой, судя по всему, было сотворение мира. Кристаллы, вставленные прямо в картину то тут, то там, мерцали точно звезды. Немного удивляло то, что каждую из золотых колон украшал декоративный меч. У самых маленьких клинок был около метра, а у самых крупных больше 3 метров. При этом рукояти были обычного размера. Вытащить их из колон и использовать в качестве оружия казалось совершенно невозможным, да и острыми эти мечи не выглядели. Так или иначе, на сотом этаже собора не было ни единого укрытия. Неприятная ситуация, когда надо сражаться с магом. Поняв это, я решил, что правильнее всего рвануться к Чуделкину, прежде чем он успеет произнести заклинание, и чуть сдвинулся, перенеся вес на правую ногу. Но прежде чем я успел что-либо сделать, Алиса качнула головой. Атаковать без подготовки опасно. «Достопочтенная госпожа-первосвященник вполне может владеть священными искусствами, которые позволят ей пленить нас одним касанием. Наверняка она специально послала Чуделкина первым, а сама ждет, когда мы раскроемся». «Кстати, я вспомнил!» — напряженным голосом прошептал стоящий чуть подаль Юджо. «Мне показалось, что первосвященник хотела меня убить, но не сделала этого». И распорядитель нарочно наступил на... То есть притронулся к господину Беркуле, когда превратил его в камень. Ясно. Правила прямого контакта, значит. Пробормотал я и кивнул. Если не считать дальнобойных атакующих священных искусств, таких как огненные или ледяные стрелы, Общее правило таково, что для достижения эффекта необходимо прикоснуться к цели собственными руками, хотя и ноги тоже сойдут. Этот базовый закон священных искусств знали даже младшие ученики в Академии. Иными словами, мы можем не беспокоиться об этом ужасном окаменяющем заклинании, пока избегаем прямого физического контакта с администратором и Чуделкиным. С другой стороны, это означает, что и сами мы не сможем достать их мечом. Выходит, мы в довольно тяжелом положении. «Нам с Юджио по части священных искусств очень далеко до Алисы, и если дело дойдет до состязания в магии, то распорядитель Чуделкин один уделает нас троих». Я закусил губу, раздумывая, что делать. Тем временем Юджио продолжил. «Кроме того, все тело первосвященника». Но прежде чем он успел закончить, Чуделкин, упавший на спину, вскочил как заводной и завопил». Мы рефлекторно напряглись, а он, неприятно ухмыльнувшись, совсем не так, как прежде, обратился к стоящей позади него правительнице. Ваше Преосвященство! Какое великодушие! Доверить мне столь приятную миссию! Хотя вы сами могли бы сокрушить этих трёх проклятых козелок одним движением пальца! Ваш недостойный слуга плачет от счастья! Правда, он плачет! Мы могли лишь обаудело смотреть, как густые слёзы стекают из уголков его глаз в полном соответствии с его словами. Администратор, видимо, тоже от него устала. Она отодвинулась метров на пять назад и коротко произнесла «Просто сделай это». «Да! Ваш недостойный слуга будет сражаться до последней капли крови, чтобы оправдать ваши ожидания!» Чуделкин прижал большие пальцы к вискам и слезы разом перестали течь, будто там был какой-то краник. Затем маленький шут, ухмыльнувшись во весь рот, уставился на нас. Так, так, так, так, так! Вы трое простыми извинениями не отделаетесь! Я уничтожу как минимум 80% десятых вашей жизни! Но не сразу, а потихоньку, пока вы не начнете присмыкаться передо мной в рыданиях! Почему бы вам не начать готовиться? Мне надоели твои глупые речи. Я уже сказала тебе внизу. «Я отрежу твой грязный язык! Кончаем молоть и иди сюда!» Ответила Алиса, не желая ни на чуть-чуть уступать в битве слов. Потом крепче сжала рукоять меча и заняла стойку.